Глава двенадцатая. Илья смотрел на них, с трудом сдерживаясь. Дронга отвел глаза. Он бы сейчас задушил мужицкого собственными руками, но ему не хотелось выдавать своих чувств. Галия тяжело вздохнула. Я сама ничего не понимаю, призналась она. Ты же видела, что Рима разговаривала с этим прокурором. Откуда там взялась чужая женщина? Я ничего не понимаю, честное слово. Что вы думаете? — спросил он Илья, обращаясь к Дронга. Что вообще могло там произойти? Откуда там появилась эта незнакомая женщина? — Может, у Кости была... — Была подруга? И я об этом не знала? — Нет, — ответил дронга Это только возможное предположение прокурора. Я бы на вашем месте успокоился. Константин был верным мужем, — лицемерно добавил он. — Этот кошмар никогда не закончится, — Наиля поднялась и выбежала из-за стола. «Извините», — Гилья поднялась следом за ней. Дронго остался один. Он подошел к окну довольно долго, ожидая, когда мать несчастной женщины наконец вернется. Галия вернулась через двадцать минут. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала она, входя в комнату. «Садитесь, пожалуйста. Может, еще чаю? Нет, спасибо». Он уселся напротив нее... Гелия села на стул и внимательно посмотрела на него. Я не совсем понимаю, что происходит, призналась она. Какие-то слухи, недомолвки, какая-то непонятная женщина. Что там случилось? Вы можете мне внятно объяснить, что там могло произойти? Сначала я должен получить ответы на свои вопросы, предложил Дронга. И поверьте, что это очень важно. Что вы хотите? Мы же разговаривали с вами вчера утром. С тех пор произошло много изменений. Каких изменений? Не всегда приятных. Поэтому мне и нужно было с вами поговорить. И желательно без участия вашей дочери. Я вас слушаю. Сегодня утром я встречался с Ириной Валеевой, — сказал Дронга, глядя ей в глаза. Она вздрогнула. Он увидел, как она вздрогнула. «Зачем — Зачем? — шепотом спросила она. «Зачем вы с ней встречались?» «Мне было важно понять характер вашего зятя, о котором я не мог расспросить ни вас, ни вашу дочь». Она незаметно вздохнула. «Что еще?» — спросила Галия уже другим тоном, более строгим и твердым. «Я с ней сегодня разговаривал. Вы ведь знали, что она была его первой супругой. Ну и что?» «Ничего. Если не вспомнить, как познакомились ваша дочь и ваш зять». Галия нахмурилась. Она скрестила руки на груди, и было заметно, как она волнуется. «Зачем вам это нужно?» — спросила она. «Иначе я не смогу понять, что именно там произошло». «И что вы поняли?» «Вы знали, что у вашего зятя была судимость. Пять лет условно он получил за участие в каком-то мошенничестве или хищении. И он опасался, что после автомобильной аварии на Иля подаст в суд» и ему прибавят тот первый срок ко второму, посадив в тюрьму. «В ваших рассуждениях есть некоторые изъян», — сообщила Галия. «Дело в том, что мы дружим с Николаем Гавриловичем уже много лет. Я попросила полковника Кореина узнать о моем будущем зяте. У меня одна дочь господин Дронга, если не считать сына, который живет с отцом, и я не могла отдавать дочь за неизвестного человека. Про его судимость я знала». Но это не такое преступление, ради которого можно было ему отказать. Современные бизнесмены далеко не ангелы. Если поискать, каждый из них нарушает закон. А Костя был мальчиком из хорошей семьи, хотя однажды мы уже обожглись, и поэтому я проверяла его. Он не был ни наркоманом, ни алкоголиком, хорошо воспитанный, образованный, нравился женщинам, и, самое важное, нравился Наиле. Поэтому я ничего не сказала ей о его первой судимости» но вы сами о ней знали. — Конечно, знала. — Кстати, потом Костя сам рассказал об этом на Иле. Как она восприняла? — Нормально. — Как несчастье, которое могло с каждым произойти. — И не связывала со своим замужеством? — Нет. — И вы никогда не связываете. Он очень хорошо к ней относился. — Пауза. — Пять секунд. — Десять. — Вы не сказали «любил». — печально заметил Дронга. Он был такой мальчик, который никогда не вырастет настоящего мужчину, — ответила Галия. — Скользил по жизни. Я думаю, что он не любил и свою первую жену, а к Наиле относился очень хорошо. — И вы знали, что у него были другие женщины? — Догадывалась. Иногда тетя Аня мне намекала на это. Я два раза промолчала, но потом высказала Константину свое недовольство. В конце концов, не обязательно водить своих знакомых девиц к себе домой. Хотя спальни у супругов были разные. — Это вы так предложили? — Я поддержала дочь в этом вопросе. — А здесь вы спите с ней в одной спальне. Вы считаете нормальным, что она остается в спальне с вами, а не с мужем? Галия недовольно посмотрела на него. Неприятно усмехнулась. — И это, говорите, вы? — — Только что вы рассказали, что не живете со своей семьей, и вообще ваша жена вас не видит, и вы считаете себя вправе давать мне советы в этом вопросе? — Я не даю советов. Я только уточнил, как вы относились к этому положению. — Нормально. — Костя любил на Илью, а его увлечения должны были рано или поздно закончиться. — А где ваш супруг? — Вчера они должны были приехать. Они прилетели, сейчас они в моей квартире вместе с сыном. Вчера сидели у нас, допоздна. Сегодня тоже приедут. — Почему вы спросили про мужа? — Я догадываюсь, что неспроста. — Много лет назад вы не простили мужа измены. А сейчас закрывали глаза на неверность вашего зятя и ничего не говорили дочери. — Это нормальная позиция? Галия опустила руки на стол, поправила сахарницу. — Что вам сказать? — спросила она. — Вы ведь должны все сами понимать. Мы почти ровесники. Возможно, я была тогда не права. Слишком молодая, слишком самолюбивая, слишком резкая. Возможно, нужно было дать моему мужу шанс, попытаться его понять. Не простить, но хотя бы понять. А я решилась на разрыв. Я ведь росла в традиционной татарской семье, и меня выдавали замуж совсем молодой девушкой. Мой муж Марат был моим первым мужчиной. И последним. Когда я узнала, что у него связь с этой... В общем, с этой женщиной, у меня было такое чувство брезгливости, которое я никогда ранее не испытывала. Я не представляла себе, как я смогу лечь в постель с человеком, который уже осквернил себя общением с другой женщиной. Мне было физически неприятно даже думать об этом. Она поправила волосы. Он меня просил одуматься, обещал разорвать с ней отношения, просил ради детей но я была непреклонна, вот такая гордая и самолюбивая женщина. И тогда мы развелись, я воспитывала детей одна. Марат, мой бывший муж, часто приезжал к нам, встречался с детьми, передавал деньги. Я разрешала ему их видеть, но обратно не приняла. А потом произошла эта трагедия с Наилёей. Гулия тяжело вздохнула. Я потом часто спрашивала себя, как такое могло случиться. Наиля встречалась с молодым человеком, который казался таким милым и хорошим мальчиком, а оказался наркоманом. У нее был выкидыш. Мы все были в шоке. Тогда я впервые подумала, что не имела права растить детей без отца. Ведь если бы Марат был рядом, возможно, он сумел бы поговорить с этим парнем по душам, разглядеть в нем то, что я не смогла разглядеть. Наиля тоже очень переживала. И много лет ни с кем не встречалась. Я тогда пережила большое потрясение, испугалась, что дочь навсегда останется одна. А когда появился Константин, я обрадовалась. У него отец был очень известным человеком, и сам он был вполне подходящим женихом. Не очень молодой, но уже солидный крупный бизнесмен. Красивый, веселый, всегда любезный. В общем, я не возражала. А на его мелкие шалости я закрывала глаза. И дочери советовала относиться к своему мужу более терпимо. Вы спрашиваете, почему я иначе относилась к своему мужу? Может, потому что я была тогда молодой и нетерпимой. Вы хотите, чтобы я внушала и своей дочери подобные чувства? Значит, вы не совсем понимаете материнские чувства. Ради дочери, ради ее счастья я готова. Если бы я узнала, что он обижает мою дочь, я бы сама его убила, не задумываясь. И не смотрите на меня с таким изумлением. Наиля — единственное существо, ради которого я живу на этой земле. — Я вас понимаю. Видимо, не совсем. Сына я отправила к мужу, пусть работает с ним и учится у отца. Мальчику нужен мужской пример, нужен отец. И вообще я многое переосмыслила за последние годы. Я старалась жить так, как мне казалось правильным, но нужно было вовремя пересмотреть некоторые мои принципы. Хотя я думаю, что ничего бы не получилось. Нас так воспитали. Мой брат тоже развелся со своей супругой, когда узнал, что она ему изменяет. Отец Светланы так и не сумел простить супруги измены. Она встречалась с известным спортсменом, хоккеистом. Вы наверняка о нем слышали. Известный человек. И мой брат ее бросил. Это было много лет назад. Тогда говорили, что этот хоккеист обещал жениться на матери Светланы. Но она отказалась выходить за него замуж. Случайно узнала о его связях с другой. Все как обычно. Мужчинам нельзя доверять. Но и слишком доставать их тоже нельзя. Вы все такие хрупкие существа. Когда делаете больно женщин, вас нужно понимать. Когда мы пытаемся отстоять свои права, вы либо уходите, либо ломаетесь. И как нам с вами быть? Даже не представляю. Терпеть и любить, — грустно сказал Дронга. Главное достоинство женщины — терпение. Терпение, — повторила она, словно пробуя это слово на вкус. Да, возможно хотя я не уверена, что все женщины на это способны, особенно молодые. Они более нетерпеливые, более эмансипированные и более стойкие. А теперь объясните мне, откуда там взялась какая-то женщина? Вы считаете, что именно она убила моего зятя? Там кто-то был, — подтвердил Дронга, И этот неизвестный или неизвестная проявил удивительную смекалку. Забрал плащ вашей дочери и вышел через главный выход. Консьерж даже не посмотрел в ее сторону. Сейчас убийцу или свидетеля пытаются вычислить по ее обуви. — У меня тоже есть пара от Гуччи, — сказала Галия. — Вы можете подумать, что я решил таким образом отделаться от своего зятя. — Могу, — кивнул Дронга. И я думаю, что у вас могли быть основания. — Возможно, — кивнула она. — Но учтите, что при этом я бы причинила боль своей дочери, а я на это не способна. Если бы ради нее пришлось лгать всю мою оставшуюся жизнь, я бы лгала. Если бы пришлось кого-то убить, чтобы ей было хорошо, возможно, убила бы. И после моих слов вы решите, что именно я ударила несчастного Костю по голове. Но я этого не делала. Он, конечно, вел себя не очень порядочно, особенно в последние месяцы. Но я бы посоветовала дочери терпеть. Вот так. Я его не убивала. Можете исключить меня из числа подозреваемых. Почему вы ничего не говорили дочери о пропавших вещах? Этих могли забирать женщины, которые посещали ее квартиру. Я не хотел об этом даже думать. И Константин был не таким идиотом, чтобы позволять кому-то воровать из его дома. Я думаю, здесь какая-то ошибка. Он был достаточно серьезным человеком, чтобы водить в свой дом обычных воровок. Нет, я в это просто не верила». «Вы так и не нашли свой телефон?» «Не нашла. И это меня немного настораживает. Ведь я разговаривала с Костей именно в тот момент, когда его кто-то ударил». «Что вы ему говорили? Можете вспомнить дословно?» «Я сказала ему, что Наиля просила позвонить. Сказала, что она будет в городе, и он может нас забрать. Он мне пообещал, что заберет. Сказал, что обязательно за нами заедет». Я даже пошутил, что он любит не только жену, но и тёщу, нечто в этом роде. И вдруг я услышал какой-то треск, шум, крик. Получается, что его убили не у меня на глазах, а у меня на ушах, если можно так сказать. И теперь я не знаю, что мне думать. Если там была женщина, то, возможно, ее разозлили его слова? Или она просто ждала удобного момента, не понимая, что именно там произошло? — «Ваша обувь», — напомнил дронга «Какой у вас размер обуви?» 39 девятый», — ответила Галия. «У меня довольно крупная нога». «Это не крупная», — улыбнулся дронга «Говорят, что Квентину Тарантино очень нравится показывать все время голые пятки Умы Турман в кадрах своих фильмов. У нее 42 второй размер, что для женщины достаточно много, а у меня 46 с половиной, а я считаю свой размер нормальным». «Вы можете показать мне вашу обувь от Гуччи?» «Это смотря для кого...» — она улыбнулась. «Сейчас принесу. Вы думаете, что убийца забрала мою обувь, чтобы подставить меня таким образом? Нет, мои туфли хранятся как раз в нашей спальне, куда никто, кроме меня, и на Ильи не входит». Она поднялась и вышла из-за стола. Через несколько минут вернулась. В руках была темная коробка с характерными логотипами известной фирмы. Галия положила коробку на стол. «Они здесь». Я даже чувствую их вес. В общем, обычная обувь. Неужели вы действительно полагаете, что я могла совершить кражи из дома своей дочери?» Он посмотрел на коробку. На что он надеялся, когда просил ее принести обувь? Ведь абсолютно понятно, что таких пар может быть много. И, словно услышав его мысли, Галия сказала, «Как видите, они у меня, и, значит, никто их у меня не забирал. Нужно искать женщину с другой парой обуви, хотя я не представляю, как вы ее найдете». Ведь обувь от Гуччи может быть у тысяч женщин, особенно в Москве. «У меня есть знакомый», — вспомнил Дронга. «Я поговорю с ним. Может, есть какие-то особенности?» «Посмотрим. Не бывает преступлений, которые нельзя раскрыть. Постарайтесь все время быть рядом со своей дочерью. Не оставляйте ее одну. И еще одна просьба. Если найдете свой телефон, то, пожалуйста, позвоните мне». «Я думаю, что мы его найдем», — ответила Галия, — Просто куда-то затерялся. Мы были в таком состоянии. Дорогая модель. Нормальная. По-моему, Моторола. Такая черная. Кажется, на иля купил ее долларов за пятьсот. Но это было полгода назад, а телефоны имеет свойство стареть еще быстрее, чем женщины. Он понял, что она говорит о себе. Поднявшись, он попрощался, протягивая ей руку. Рукопожатие было сильным. Если сумеете разобраться, что там случилось, не говорите на иле. — неожиданно попросила она, — что бы там ни случилось. Ей будет легче, если она никогда не узнает о похождениях своего мужа. — Вы меня понимаете? — Да, — сказал дронга Я вас отлично понимаю. Он взглянул на коробку, они даже ее не открыли. Он протянул руку и взглянул на Галию. — Смелее, — улыбнулась женщина. — Она тяжелая. Пустая коробка висит гораздо легче. Дронго открыл коробку и посмотрел на свою собеседницу. Выражение ее лица трудно было передать. Она сначала побледнела, потом начала краснеть, затем стала задыхаться, словно ей не хватало воздуха. Но это... этого не может быть. Это невозможно. Я... Как это? В коробке вместо пары обуви лежали только деревянные колодки и красная бумага. Обуви в ней не было. Он налил ей воды, предложил выпить, она чуть не задохнулась, сделала несколько глотков, поставила стакан на стол. «Теперь я все понимаю», — твердо сказала она, «и даже знаю, кто мог воровать вещи из квартиры и убить Константина. Но как она могла? Как она могла на такое решиться?» «Давайте успокоимся», — предложил Дронга, «и не будем делать скоропалительных выводов». «О ком вы говорите?» — Кого подозреваете? — Я не подозреваю, а точно знаю, — вздохнула Галия. — Это могла сделать только Римма. Несколько дней назад они были у нас в гостях со Светланой и ее супругом, и в какой-то момент Эдуарда извинился и вышел, чтобы пройти в туалетную комнату. Он часто жалуется на желудок, все-таки наша пища не для него, а Римма как раз в это время попросила у меня разрешения подняться на второй этаж, там тоже есть небольшая туалетная комната рядом с нашей спальней. Она не сказала почему ничего не объяснила "Неужели она не могла подождать?" уточнил Дронга. Галия снова покраснела, было заметно, как ей тяжело. Она явно не хотела отвечать. "Юристов обычно считают врачами, терпеливо напомнил Дронга, или священниками, которым исповедуются. Я здесь для того, чтобы помочь вашей дочери. И если вы что-то не договариваете, мне неудобно", с досадой произнесла Галия. Извините меня. Она сказала, что у нее, в общем, месячные, и поднялась наверх. Я поняла, что она решила воспользоваться отсутствием Эдуарда, а на Ели дома не было. Я это точно помню. Мы как раз с Таисией готовили новое итальянское блюдо для мужа Светланы. Он любит испанскую и итальянскую кухню, хотя больше всего на свете свою мексиканско-антигуанскую, острую и пережаренную. Именно в тот день Рима поднялась к нам наверх. В руках у нее была очень большая сумка, по-моему, от Балансиаги, но я могу ошибаться. Я еще подумала, зачем ей такая сумка? Значит, она заранее планировала это убийство. Все продумала. Взяла светлые плащные или и мою обувь. Как она могла? Я сейчас ей позвоню. Пусть приедет и объяснит нам. Или это обычная зависть неустроенной женщины к более преуспевающей? Он или был муж, семья, хорошая работа, и Римма за это ее ненавидела? Может, она также ненавидит и Светлану? Я всегда удивлялась их дружбе, хотя говорят, что обычно сходятся очень красивые и очень некрасивые подруги, противоположности притягиваются. Я сейчас ей позвоню и все узнаю. — Не нужно, — посоветовал Дронга. Если обувь взяла Римма, то она в этом никогда не признается. Тем более, если она та самая женщина, которая была в квартире вашей дочери в момент убийства. Давайте договоримся, что вы никому не будете звонить. А насчет красоты кто-то найдет ее привлекательной. У мужчин свои параметры красоты. — Вы думаете, она была его любовницей? — испуганно ахнула Галия. Это очень на нее похоже. Такая бесшабашная безумная идиотка, я ее больше к нам не пущу. Даже на порог. Как она могла? Значит, украла у меня обувь, чтобы вы подумали на меня. Какая гадость! Я бы не был так категоричен, — возразил Дронга. Вы сделали из нее настоящего монстра. А я уверен, что преступление было скорее спонтанным, чем запланированным и, возможно, она не имеет отношения к краже этой обуви. — Какой размер обуви у вашей дочери? — Вы думаете, что обувь взяла Иля? Я только спросил, какой у нее размер. — Тридцать седьмой с половиной. — Нет, моя обувь ей не подошла бы. — А какой размер у вашей племянницы? — По-моему, тридцать восьмой тоже не подходит. — А какой размер обуви у Риммы? — Я сегодня видел ее ногу. Боюсь, что вы ошибаетесь. — У нее не очень большой размер ноги. «Почему вы молчите?» «Я вспомнила», — немного смущенно произнесла Галия. «Господи, я точно вспомнила. Как я могла на нее подумать?» Они разговаривали с Наилей, Или Рима сказала, что у них одинаковый размер ноги. «Я точно вспомнила. У нее тридцать седьмой. Наиля еще сказала, что берет на полразмера больше, у нее иногда отекают ноги. Какой ужас!» Я бы ей сейчас позвонила и обвинила в краже. У нее точно тридцать седьмой. — Вот, видите, — укоризненно произнес Дронга. Иногда лучше успокоиться и подумать, прежде чем проявлять нетерпение. — А какой размер ноги у вашей кухарки? — Не знаю. — Но разве это важно? Она бы не взяла обувь. Вы же видели, что она ниже среднего роста. Я не думаю, что у нее мой размер. И зачем ей такая обувь? Она бы упала в них на первом шагу. «Когда вы в последний раз видели эту обувь?» «Не помню». Она лежала в коробке, и я ее давно не открывала. «Кто за последние дни был в вашем доме? Кто из женщин?» «Никто. Светлана и Рима. Мы вообще здесь не принимаем гостей. или стесняется, говорит, что у нас небольшой домик, который требует ремонта. Обычно она встречалась с друзьями где-то в городе. Как, по-вашему, кто мог вытащить отсюда обувь?» «Я пока не знаю». У нас просто нет знакомых с моим размером ноги, — мрачно произнесла Галия. — Может, тетя Аня? У нее сороковой. Но она не станет носить такую обувь никогда в жизни. — У вас неверные рассуждения, — сказал Дронга. Вы полагаете, что обувь украли для того, чтобы ее носить? А все может быть гораздо сложнее. — А зачем тогда воровать чужую обувь? Ну, — Тогда вспомните, что из квартиры вашей дочери пропал старый гребень. Кому нужен сегодня старый гребень? Неужели для того, чтобы причесываться? — Мне уже плохо, — призналась Галия, поднося руку к колбу. — Очень болит голова. Я вообще ничего не понимаю. — Вам нужно отдохнуть, — кивнул дронга А я постараюсь пока узнать новые подробности этого странного дела. — И давайте сразу договоримся. Вы никому и ничего не рассказываете. Хотя бы ради дочери, чтобы ее не тревожить. И никому не звоните, иначе будет выглядеть не очень красиво, обвинив кого-то в воровстве. А я обещаю вам, что как только узнаю новости, сразу сообщу их вам. — Хорошо, — согласилась Галия, — я чувствую, что схожу с ума. Прямо как Наиля, спасибо вам за ваше участие и до свидания, мне действительно нужно немного отдохнуть. Он посмотрел на коробку в последний раз и, попрощавшись, вышел из дома. Уже выйдя на улицу, он позвонил полковнику Карелину. «Я знаю, что уже есть результаты», — сразу сказал Дронга. «Откуда знаете?» — удивился полковник. «Они закончили работу только час назад. Я как раз собирался вам позвонить». «Мужицкий позвонил одной из знакомых ваших друзей и рассказал им обо всем», — сообщил Дронга. «Можете себе представить? Он рассказал и про женщину, и про обувь. Я уже знаю, что она была в обуви Гуччи». — Зачем он это сделал? — не понял Карелин. — Хочет показать свою значимость. — Типичное тщеславие. Хочет произвести впечатление на посла, мужа Светланы. — Да я знаю. Говорят, что скоро этот посол может стать дуаеном посольского корпуса. Вот Мужицкий и старается. Рассчитывает получать приглашение на дипломатические рауты. Он только недавно стал заместителем прокурора города, а уже мечтает подсидеть своего шефа. — Хорошее карьерное стремление, — пошутил Дронка. Значит, насчет Гуччи правда? — Да, но не совсем. Мужицкий знает только о марке обуви, а мне известны подробности. Специалисты даже уточнили, в каком магазине могла быть куплена такая пара. Можете себе представить? Для меня все обувь на одно лицо, а для них каждая пара неповторима. Вот они и вычислили, где можно купить именно эту обувь. Два магазина в городе. Сейчас туда отправили бригады наших сотрудников. Если обувь брали по кредитной карточке, то можно будет вычислить возможного обладателя этой пары. Обувь довольно дорогая, и вряд ли покупатель, если это была женщина, носила такую большую сумму в рублях. Скорее, она должна была платить кредитной карточкой». «Интересно», — вежливо согласился Дронга, «внедрение современных методов в жизнь». Посмотрим, что они там найдут, хотя я совсем не уверен, что в Москве чаще используют кредитные карточки, чем наличные. Вы знаете, что Галия Сабирова потеряла свой телефон? Как раз тот аппарат, посредством которого она связывалась в последний раз со своим зятем. — Как это потеряла? — не понял Карелин. — Куда он пропал? — Не знаю. Она не может его найти. Я полагаю, что вашим сотрудникам нужно выяснить, где сейчас находится этот телефон. Я думаю, вы знаете, что есть специальная аппаратура, позволяющая установить местонахождение абонента телефона, даже если он отключен. Нужно проверить, где он сейчас может быть. — Я распоряжусь, — согласился полковник. — Что-нибудь еще? — Ничего. Судя по всему, Константин Скляренко был далеко не ангелом. Такой современный Казанова, представитель известной московской семьи, обеспеченный, влиятельный, с массой знакомых и друзей, Элитная школа в детстве, хороший институт, выгодная работа, помощь близких, в общем, все как обычно. Поэтому он и был таким лавеласом. У них обычно сильно заниженные моральные нормы. Все дозволено, никаких ограничений. Она Иля совсем другая. Ее воспитывали иначе. У меня еще одна неприятная новость, может быть, самая неприятная, сообщил Дронга. Что еще? У Галии Сабировой пропала пара обуви. Коробка, которую она принесла, чтобы мне показать, оказалась пустой. — Вы шутите? — Какая обувь? — Хотите сказать, что в их загородном доме тоже начали пропадать вещи? Это несерьезно. — И тем не менее пропала. — И знаете, какая обувь? — Вы не поверите. — От Гуччи. — Что вы сказали? — не поверил полковник. Как это могло быть? — Не знаю. Вам лучше вечером приехать и их немного успокоить. Судя по всему, один и тот же человек воровал вещи из городской квартиры и загородного дома. Я думаю, что это не совсем обычное воровство. Здесь нечто иное. — Только не говорите про мистику, — посоветовал Карелин, — или нечистую силу. Бедную Наилю довели до такого состояния, что она готова была верить во всякую чертовщину. — Нет, — ответил Дронга. я тоже не верю. Но, судя по всему, нам нужно быть готовым к любым неожиданностям. Вы приедете? — Обязательно. Марат тоже будет там. Это отец на Или. Мы с ним дружим уже много лет. — А как могла пропасть обувь? Они же все время находились в доме. — Вам лучше самому поговорить с Сабировой. Я вам позвоню вечером. И постарайтесь их успокоить. Они сейчас в ужасном состоянии. Им очень трудно. Боголюбов хотел сегодня вызвать их на допрос, но я отговорил. Представляю, что они сейчас испытывают. Наиля тоже узнала о краже? Нет. И не нужно ей говорить, ни в коем случае. Она может сорваться в любой момент. Ей и так уже сообщили, что там была какая-то посторонняя женщина. Черт возьми, вырвалась у Карелина. Вот поэтому существует тайна следствия. Мужицкий, такой опытный прокурор. И так глупо себя вести. Как он мог? знаете у него посоветовал дронга я вам вечером позвоню. до свидания Он убрал аппарат и заметив чей-то взгляд обернулся. У дома почти рядом с ним стоял салим. он очевидно вышел из своей машины и подошел к дому. Дронга мрачно взглянул на него. у водителя было такое выражение лица словно он хотел что-то сказать, но поймав недовольный взгляд гостя он сделал шаг назад как будто испугался. Дронго посмотрел на него и, ничего не спросив, прошел к своему автомобилю и уселся в салон, осторожно закрыв за собой дверь. А если все гораздо позаичнее и вещи воровал этот водитель, вдруг подумал он, нужно было попросить Карелина проверить личное дело Салима.